Союз. Говори с врагом. Виола. Ком пискнул. Я сразу поняла, что это тот, но я была в целительской на корабле. Ли лежал головой у меня на коленях, и мозгов у меня больше ни на что не хватало. «Держи его ровно, Виола» приказала мистерис Скойл и схватилась за стену, когда корабль снова тряхнула. «Еще один проход, и мы приземлимся», сообщила по громкой связи Симона. Через пол снизу доносились негромкие «бум». Это Симона сбрасывала гроздочки, небольшие упаковки бомб, магнитным полем слепленные вместе и разлетающиеся уже в полете, покрывая лес одеялом огня и взрывов. И снова мы бомбим спаклов. Когда Ли сказал, что они идут, я помогла затащить его на корабль, где за него сразу же взялись мистер Койл и мистер Лоусон. Снаружи даже через шлюзы доносились крики людей, полные ужаса, но и злобы. Представляю себе этот кружок наблюдателей во главе с Айвоном, требующих немедленно сообщить, что Симона и Брэдли намерены делать, теперь, когда на нас наконец-то напали в открытую. «Они могут быть где угодно!» орал Айвон. Мистер Койл дала Ли наркоз, а мистер Слоусон принялась вымывать нескончаемую кровь из его изувеченных глазниц. На борт, припираясь между собой, ворвались Симона и Брэдли. Первая отправилась в рубку, а второй заглянул к нам. «Мы поднимаемся». «Я занята здесь», — не глядя на него, бросила мистер Скоил. Брэдли открыл панель и достал небольшое устройство. «Гироскопический скальпель», — сказал он. «Будет резать ровно, даже если корабль перевернется». «Так вот, что это было», — кивнула мистерис Лоусон. «Снаружи все плохо?» — полюбопытствовала я. Брэдли в ответ только нахмурился, но весь шум был полон людей, что-то орущих ему в лицо и обзывающих гуманистом. Некоторые плевали в него. «О, Брэдли!» — вырвалось у меня. «Будем держаться», — сказал он, но к Симоне в рубку не пошел и остался с нами. Обе мистерис работали как одержимые. Я уже и забыла, какое это невероятное зрелище. Мистер Койл занятое делом. Яростное, предельно сосредоточенное, все внимание отдано спасению жизни. Двигатели ожили. Корабль медленно поднялся над землей, накренился в бок, огибая холм. Внизу начали рваться первые бомбы. А мистер Койл все работало. Через какое-то время Симона завершила последний проход. Шум Брэдли наливался жаром при мысли о том, что нас ждет на холме, когда двери откроются. «Что, настолько плохо?» — спросила мистер Искоэл, аккуратно затягивая последний стежок. «Они даже не подумали пойти и забрать тела погибших», — проворчал Брэдли. «Только требовали применить силу и прямо сейчас». Мистер Искоэл ушла к раковине и стала мыть руки. «Они будут удовлетворены. Вы выполнили свой долг» так это теперь и есть наш долг ядовито осведомился брэдли бомбить врага которого мы даже в лицо не видели вы уже вступили в эту войну спокойно сказала мистер Скойл. и выйти из нее вот так запросто не получится пока на кону человеческие жизни чего ты как раз и хотела брэдли мой ком снова пискнул но я не могла просто не могла пока взять и отпустить ли они же напали на нас После того, как мы напали на них, упрямо, — возразил он, — а потом они на нас, а потом мы на них и так далее, пока в живых не останется никого. Я опустила глаза на лицо Ли, на то, что еще можно было увидеть подо всеми бинтами и пластырями. Кончик носа торчит, рот раскрыт и тяжело дышит, светлые волосы у меня под пальцами, слипшиеся от крови, болезненный жар кожи, вес бесчувственного тела. Он уже никогда не будет прежним. Никогда. Никогда. И от этой мысли у меня перехватило горло и стало больно в груди. Вот что делает с людьми война. Прямо здесь, у меня в руках, вот она. Война. У меня в кармане снова пикнул ком. Тот. На нейтральной территории? Мэр вопросительно поднял бровь. Это интересно где? Старый дом исцеления, мистер Скойл, сказал я. Так сказала Виола. Мистер Скойл и люди с корабля поселенцев встретятся с тобой там на рассвете. Но «Ну, не то, чтобы нейтральное. Покачал головой мэр. Но ход умный. Что есть, то есть. Он ненадолго задумался, поглядывая на доклады от мистера Тейта и мистера Охе у себя на коленях, о том, насколько ужасно положение дел. Оно было просто из рук вон. Площадь вся лежала в руинах. Половину палаток смыло водой из рухнувшей цистерны. Маяк, к счастью, оказалась слишком далеко, и сангара тоже все было в порядке, но все остальное... Все остальное превратилось в промокший мусор. Одна из стен провиантского склада рухнула под напором воды. Мэр послал туда людей посмотреть, что осталось, и как скоро нам настанет конец. «Нет, нас реально камня на камне не оставили, тот», произнес мэр, хмуро глядя в бумаги. Одной атакой они сократили наши запасы воды на девяносто пять процентов. Даже при самом жестком пайке это четыре дня, не больше. И шесть недель до прибытия кораблей. А еда? Ну, здесь нам немного больше повезло. Он протянул мне доклад. Сам смотри. Я уставился на бумагу. Я даже различил на ней рукописные закорючки мистера Тейта и мистера Охэя разбежавшиеся по странице как эдакие микрокрыски, какие водились у нас на ферме в амбаре. Они с такой скоростью носились и извивались, что подымешь бывало доску, а они как кинутся в рассыпную. И ни одной разглядеть не успеваешь. Я глядел на страницу и думал, как вообще кто-то может читать, неважно что, когда все эти чёртовы буквы выглядят совершенно по-разному в разных местах, а падишь ты, они все равно одно и то же. Прости, тот. Мэр убрал бумаги. Я забыл. Я отвернулся к Ангарет. Как же, способен он хоть что-то забыть? А знаешь, сказал он, и голос был даже добрый, я мог бы научить тебя читать. И после этих слов, от которых внутри у меня все разгорелось еще жарче, от стыда и смущения и ярости, мне уже просто захотелось оторвать кому-нибудь голову, и дело с концом. «Это может быть проще, чем ты думаешь. Я уже некоторое время разрабатываю способы использовать шум для обучения и...» «Это что, в благодарность за спасение твоей жизни?» Нарочно громко осведомился я. «Не хочешь оставаться в долгу?» «Думаю, тут у нас равный счет», — сказал он. «Кроме того, стыдиться совершенно нечего». «Давай ты просто заткнешься, ладно?» Он смотрел на меня целую долгую секунду. «Ладно», — ответил мягко. «Я не хотел тебя расстраивать. Передай Виоле, что я встречусь с ними на их условиях». Он встал. «И еще, что я приду в сопровождении одного лишь тебя». Виола. «Это как-то подозрительно звучит», — сказала Явком. «Я знаю», — кивнул тот. «Я думал, он станет спорить, а он возьми да и согласись, на все». Мистерис Койл всю дорогу говорила, что он сам к ней придет. Похоже, она была права. «И почему меня это не радует, а?» Я немного посмеялась и, как следствие, раскашлялась. «Ты как там?» Тут же спросил тот. «В порядке, в порядке», — быстро ответила я. «А вот кто меня беспокоит, так это Ли. «А он как?» «Стабильно, но все равно плохо. мистер Лоусон снимает его с седации, только чтобы покормить». «Иисусе!» простонал тот. «Скажи ему, что я, типа, привет передавал». Он посмотрел куда-то вправо. «Да, черт побери, еще минуту». Вернулся ко мне. «Мне идти пора, мэр хочет поговорить про завтра». «Мистер Скойл тоже наверняка захочет», — согласилась я. «Увидимся утром». Он застенчиво улыбнулся. «Так хорошо будет увидеть тебя. По-настоящему в смысле. Так долго, уже так долго». Я сказала «пока», и мы прервались. Ли крепко спал на соседней койке. В углу сидела мистер Слоусон, каждые пять минут проверяя его состояние на корабельных мониторах. Меня она тоже проверяла. Новая программа лечения инфекции от мистера Койл была привязана к четким временным интервалам. Инфекция, кстати, благополучно плевала на нее и, кажется, уже перекинулась на легкие. «Смертельная», — сказала про нее мистерис Койл смертельная, если она, конечно, говорила правду, если не преувеличивала, чтобы заставить меня помогать. Вот именно поэтому я, собственно, и не сказала Тоду, как скверно себя чувствую на самом деле, потому что, если он расстроится, а он точно расстроится, мне придется начать думать, что оно, возможно, все правда». Вошла мистер Искойл. «Как ты себя чувствуешь, моя девочка?» «Лучше», — нагло соврала я. Она кивнула и пошла смотреть Ли. «Они что-нибудь ответили?» Мэр согласился на всё. Я опять закашлялась. «Он придёт один, только он и тот...» Мистер Койл усмехнулась. Не особенно весело. «Да, самодовольство ему не занимать. Уверен, что мы не причиним ему вреда, и решил сделать из этого шоу. Я сказала, мы сделаем то же самое. Ты, я, Симона и Брэдли». Мы запрем корабль и поедем на место верхами. Превосходный план, моя девочка. Она проверяла мониторы. Плюс отряд вооруженных женщин-ответа. За пределами видимости, конечно. Стало быть, никаких добрых намерений с самого начала? Нахмурилась я. Да когда же ты начнешь, наконец, учиться? Вздохнула она. Добрые намерения не значат ничего, пока они не подкреплены силой. Это означает бесконечную войну. Возможно. — кивнула она. — Но это также единственная дорога к миру. — Вот в это я совершенно не верю, — отрезала я. — Что ж, продолжай не верить, — пожала плечами она. — Кто знает, возможно, победишь ты, а не я. Она развернулась и пошла к двери. — До завтра, моя девочка. Но по голосу было ясно, как она предвкушает это самое завтра, день, когда мэр придет к ней сам. Тот. Мы с мэром ехали по дороге к дому исцеления. Еще не рассвело, кругом висела холодная тьма. Мимо проплывали смутные силуэты домов и деревьев, которые я видел каждый день, пока ездил в монастырь вместе с Дэви. Я впервые здесь был без него. Мальчик же ребенок. Подумала Ангарет, и у нее в шуме я увидел желуди. Дэви всегда ездил на нем и пытался звать буреломом а теперь на жолуде ездит виола. И он тоже, наверное, там будет. А Дэви нет. Дэви больше нигде никогда не будет. «Ты думаешь о моем сыне?» Заметил мэр. «Заткнись насчет него!» Брякнул я почти машинально, потом задумался. «Почему ты до сих пор меня читаешь? Больше никто не может!» «Ну, я же никто попала, тот!» «Попробуй сказать это еще раз, подумал я, просто чтобы посмотреть, услышит ли он!» Но ты вообще-то прав. Он натянул по воде Джульетиной радости. Ты проделал великолепную работу. Ты усвоил навык быстрее, чем кто угодно из моих капитанов. Кто знает, чего ты достигнешь дальше. И он ухмыльнулся мне почти с гордостью. Солнце должно было встать прямо в конце той дороги, по которой мы ехали, но пока не встало. Так, легкая розовость в небе. Мэр настоял, чтобы мы приехали на место первыми. Чтобы это, мы ждали вторую сторону, когда она прибудет на переговоры. Он, я и следующий на расстоянии отряд. Вот и два сарая, отмечающие поворот к дому исцеления. Мы свернули и поехали к пустой реке. Обогнув последний угол, небо было все еще темное. Мы увидели. Нет, не совсем то, чего ожидали. Не дом исцеления, в который можно зайти и устроить собрание. Лишь обугленный деревянный остров. Крыши нет, по лужайке раскидан обгорелый мусор. Я первым делом подумал, что спаклы сожгли его. Но потом вспомнил. Это ответ взрывал все на своем пути, наступая на город. Свои собственные здания в том числе. Ну и то, что мэр превратил его в тюрьму, наверняка сыграло свою роль. Никто больше не придет сюда за исцелением. Только не в это место второй сюрприз состоял в том, что они уже были там, ждали нас, на подъездной дорожке. Виола на желуде сбоку от запряженной валами телеги с темнокожим мужчиной и сурового вида женщины, которая могла быть только мистер Скойл. Ни один мэр так рвался прибыть первым. Я почувствовал, как он ощетинился рядом, но мгновенно спрятал рягшую. Остановился, глядя на них в упор. Доброе утро поздоровался мэр. «Виолу я знаю, а это, разумеется, знаменитая мистер Койл. Но не уверен, что имею честь быть знакомым с джентльменом». «За деревьями у нас вооруженные женщины», выдала Виола, не сказав даже здрасти. «Виола!» воскликнула мистер Койл. «У нас пятьдесят мужчин дальше на дороге», сказал я. «Он говорит, нам полагается объяснить, что это типа для защиты от спаклов». Виола кивнула на мистерис Койл. «Она только сказала, что нам полагается врать». «Это было бы затруднительно», — светло улыбнулся мэр. «Потому что я ясно все вижу в шуме у джентльмена, которому вынужден повториться, я не представлен». «Брэдли Тенч», — сказал мужчина. «Президент Дэвид Прэнтис», — отрекомендовался мэр. «К вашим услугам». «Ну, а ты можешь быть только тодом, заявила мистер Скойл. «А ты той, которая пыталась убить меня и Виолу?» Я, не мигая, выдержал ее взгляд. «Уверена, я здесь сегодня не единственная, кто в этом повинен», — улыбнулась в ответ она. «Мистер Скойл оказалась меньше ростом, чем я думал. А может, это я больше. После всего, что по рассказам Виолы она сделала...» Командовала армиями, взрывала полгорода, собиралась стать новым главой города. Я ждал увидеть какую-то великаншу, а она довольно коренастая, как большинство людей на этой планете. А как еще ты можешь выглядеть, когда приходится все время работать пропитание ради? Но вот эти ее глаза смотрят на тебя, и ясно, что никаких возражений они не потерпят, ни при каких обстоятельствах. Они даже сомневаться, скорее всего, не умеют, даже когда следовало бы. Может, такие глаза у великанш как раз и бывают? Я подъехал на ангар от поближе к желудю, чтобы как следует поздороваться с Виолой, уже чувствуя ту теплую волну, какая всегда меня накрывает при виде нее. И увидел, как скверно Виола выглядит, какая она бледная, и... Виола смотрела на меня озадаченно вопросительно, наклонив голову вбок. Я понял, что она пытается меня читать, и не может. Виола. Я уставилась на Тода и смотрела, смотрела, смотрела. Я не слышала его, совсем. Я думала, что это все ужасы войны, травма, шок, что это они довели его до этой размытости. Но на сей раз оно было по-другому, почти тишина, как у мэра. «Фиола!» — прошептал он. «Я так понимаю, в вашей партии должно быть четыре человека?» Светский заметил мэр. «Симон решил остаться на корабле», — сообщил Брэдли. И хотя я не сводила глаз с Тодда, его оглушительный шум был доверху набит Айвеном и прочими. И они угрожали учинить бунт и насилие, если их бросят тут одних без возможности себя защитить. Симоне пришлось остаться в лагере. По-хорошему оставаться надо было Брэдли, его шум и так каждую секунду выдавал все и обо всех. Но те на холме во главе с Айвоном отказались терпеть, чтобы их защищал какой-то гуманист. «Весьма прискорбно», — посочувствовал мэр. Горожане явно соскучились по сильному лидеру. «Это только один способ понимать ситуацию», — отозвался Брэдли. «И вот они мы», — подхватил мэр. «Встретились, чтобы задать курс будущего развития всему этому миру». «Да, вот они мы», — согласилась мистер Искойл. «Так что давайте начинать, никто не против». И она заговорила. И ее слова были таковы, что даже меня заставили отвлечься от Тода. «Ты — преступник и убийца», — заявила она мэру голосом спокойным, как камень. Ты устроил геноцид Спаклов и тем самым навлек войну на всех нас. Ты посадил в тюрьму, обратил в рабство, а затем навечно заклеймил всех женщин, до которых сумел дотянуться. Ты оказался бессилен остановить Спаклов, чьи атаки стоили тебе половины армии. Это только вопрос времени, когда твои люди восстанут против твоего лидерства и решат взамен консолидироваться вокруг превосходящей огневой мощи корабля-разведчика хотя бы чтобы выжить в те несколько недель, что остались до прибытия остального конвоя. На протяжении всей этой речи она улыбалась, несмотря на то, с каким выражением уставились на нее мисс Брэдли, и как смотрел на нее тот. А дальше я заметила, что мэр, слушая ее, тоже улыбается. «Так почему бы?» — закончила мистер Скойл. «Нам просто не посидеть и не полюбоваться тем, как ты сам себя уничтожаешь. «Тот. Ты?» — сказал мэр мистер Койл спустя одну долгую безмолвную минуту. «Преступница и террористка. Вместо того, чтобы работать со мной в паре, стараясь превратить новый Прентестаун в гостеприимный рай для новых поселенцев, ты планомерно пыталась взорвать его». Решив, что пусть он лучше будет уничтожен, чем получит будущее, которое ты не выбрала для него лично. Ты убивала солдат и ни в чем не повинных горожан. Ты покушалась на жизнь юной Виолы, которую мы все видим здесь, и думала только о том, чтобы свергнуть меня и самой встать во главе какого-нибудь нового Койвилля. Тут он кивнул, Брэдли. Команда корабля-разведчика со всей очевидностью лишь нехотя поддерживает тебя. «После того, как ты манипуляциями добилась, чтобы Виола запустила ту ракету? И сколько огневой мощи еще осталось у корабля? Хватит, чтобы уничтожить сотню тысяч или миллион спаклов? Когда они на самом деле будут наступать волна за волной, пока от всех нас не останется ровным счетом ничего? Тебе, мистер, тоже есть за что ответить. Не меньше, чем мне». И все это время они с мистерис Койл улыбались друг другу. Брэдли шумно вздохнул. «Что ж, это было очень весело. А теперь не могли бы мы вернуться к причинам, которые всех нас сюда привели?» «И каковы могли бы быть эти причины?» Ласково осведомился у него мэр, словно разговаривая с маленьким ребенком. «Например, необходимость избежать полного уничтожения», — сказал Брэдли. Как насчет планеты, на которой хватит места для всех, включая и вас двоих? Конвой сейчас в сорока днях пути отсюда. Как насчет благополучного мирного мира, в котором они смогут спокойно приземлиться? У каждого из нас есть сила. За мистерис Койл стоит преданная личная ей группа, пусть даже меньше количеством и не так хорошо оснащенная, как твоя армия. Наши позиции легче защищать, чем твои, но у нас не хватает места, чтобы поддерживать население, которое с каждым днем делается все беспокойнее. Ты, между тем, стал объектом атак, которые не в силах отразить. Да, перебил его мэр. Военные преимущества объединения наших сил вполне очевидны. Я говорю не об этом. Оборвал его Брэдли. Его голос и шума вместе с ним разгорались все горячее. Они были такие грубые, сырые и неуклюжие, больше, чем у кого угодно еще, но так и гудели ощущением правоты уверенности в том, что он делает правильные вещи, и того, сколько выдержки и стойкости у него за этим стоит. Ей-богу, такое не может не нравиться. «Я не ваши военные союзы имею в виду», — сказал Брэдли. «Я говорю о том, что у меня есть ракеты, у меня есть бомбы». «И я вам обещаю, что преспокойно брошу вас решать ваши мелкие разногласия. Если вы немедленно не согласитесь, что обсуждать, мы здесь будем одно и только одно. Как совместными усилиями положить конец этой войне, а не выиграть ее?» И на какую-то секунду даже мэр перестал улыбаться. «Ну, это будет нетрудно», — сквозь кашель заявила Виола. «У нас есть вода, у вас еда». Мы обменяем то, что есть, на то, что нужно. Мы покажем с Паклом, что объединились, что никуда не идем и что хотим мира. Но все, что я видел, пока она это говорила, это как дрожит моя Виола на утреннем холоде. «Согласна», — подала голос мистер Искойл, явно довольная тем, как развивается эта история. И в качестве первого пункта переговоров не будет ли президент так любезен сообщить нам, как обратить действия браслетов, которые в данный момент в полном, я полагаю, соответствии с его первоначальным намерением убивают всех женщин, на которых надеты. Виола. «Что?» — взревел тот. «Я понятия не имею, о чем она говорит», — быстро сказал мэр, но на лице у Тодда уже бушевала буря. «Это только теория», — вмешалась я. «Они еще ничего не доказали». «И ты чувствуешь себя просто отлично, правда?» — осведомилась мистерис Койл. «Нет, но я не умираю». «Это потому, что ты молодая и сильная», — кивнула мистерис Койл. «Не всем женщинам так повезло». «Эти браслеты из самого обычного набора для скота, который хранился в убежище», — решительно заявил мэр. «Если ты утверждаешь...» что я их как то модифицировал с целью убивать женщин то ты жестоко ошибаешься и я почитаю себя серьезно оскорбленным только не смей пыжаться в моем присутствии перебила мистер скоойл ты убил всех женщин до да одной в старом пронтистауне женщины старого пронтистауна совершили самоубийство возразил мэр так как проигрывали войну которую сами же и начали что Снова воскликнул тот, впиваясь в него взглядом. И тут я поняла, что он, судя по всему, сейчас впервые услышал мэрскую версию событий. Прости, Тот, повернулся к нему мэр. Но я тебе не раз говорил, то, что тебе известно, неправда. Бен рассказал нам, как все было, закричал Тот. И даже не пытайся теперь из всего этого вывернуться. Я не забыл, что ты за человек, и если ты причинил хоть какой-то вред Виоле. «Никакого вреда я Виоле не причинял», — силой произнес мэр. «Я ни одной женщине намеренно вреда не причинял. И раз ты помнишь все, значит помнишь и то, что я прибегнул к браслетам лишь после того, как начались террористические атаки мистер Койл, после того, как она начала убивать невинных горожан». «После того, как возникла необходимость отслеживать тех, кто нападал на нас. И если кого и нужно винить в том, что вообще возникла необходимость в идентификационных браслетах...» «В идентификационных браслетах?» — вскричала мисс Искойл. «То изволь тыкать пальцем в нее. Если бы я хотел убивать женщин, а это не так, я бы мог это сделать в тот же миг, как только армия вошла в город. Но нет». «Я не хотел этого тогда, и не хочу сейчас». И тем не менее, вмешалась мистер Искойл. «Я лучшая целительница на этой планете, и эту инфекцию я исцелить не в состоянии. Как думаешь, насколько это похоже на правду?» «Отлично». Мэр смотрел ей прямо в глаза. «В таком случае наше первое соглашение». Ты получаешь полный и неограниченный доступ ко всей имеющейся у меня информации о браслетах и о том, как мы в городе лечим пострадавших женщин, которые, должен заметить, даже близко, не в таком ужасающем состоянии, как ты утверждаешь. Я посмотрела на Тода, но он явно не знал, что из этого правда и насколько. Теперь я чуть-чуть слышала его шум, в основном беспокойство и какие-то эмоции в мой адрес, но все еще ничего ясного такого как раньше как будто то до которого знала я там вообще больше не было тот ты правда в порядке спросил я виолу подъезжая к ней остальные пусть тебя болтают чай маленькие сами справятся ты уверена да ну не о чем беспокоиться она явно соврала чтобы только я не беспокоился отчего беспокоиться я стал лишь еще больше виола если с тобой что-то действительно не так, если что-то случилось. Это просто мистер Скойл пытается меня запугать, чтобы я ей помогала. Но я все это время смотрел ей в глаза, и вот зуб даю. Это была далеко не вся правда. Желудок у меня сжался и куда-то провалился, потому что если с ней правда что-то случилось, если я ее потеряю, если... Я есть круг, и круг есть я. И оно сработало. Волнение ушло, все сделалось тише, спокойней. И я понял, что закрыл глаза, а когда их открыл, Виола таращилась на меня в полном ужасе. «Что ты сейчас сделал?» — скрикнула она. «Тот кусочек твоего шума, который я еще слышала, просто вдруг взял и исчез. Это штука, которую я теперь умею», — отвечал я, не глядя ей в глаза, — успокаивать себя. Она удивленно задрала брови, сморщив лоб. И ты хочешь, чтобы оно вот так было? Это очень хорошее умение, виола. Я даже чуть-чуть покраснел. Так у меня хоть пара секретов появится. Я думал, ты видел что-то настолько плохое, что у тебя от этого утих шум. Она покачала головой. Даже в голову не пришло, что ты можешь делать это специально. Я правда видел что-то настолько плохое и даже хуже. Я с трудом проглотил слюну. От этого оно все прекращается. «Но где ты этому выучился? Ведь это он умеет такое проделывать!» «Не волнуйся!» — поспешил сказать я. «У меня все под контролем!» «Тот!» «Это просто инструмент! Ты произносишь внутри эти слова, и оно тебя сосредоточивает, а потом ты добавляешь к этому намерение, и...» Но она решительно покачала головой. «Это прямо его слова! Он думает, что ты особенный, Тот!» Он всегда так думал и сейчас пытается обманом затащить тебя в то, чего ты не хочешь, во что-то опасное». «А ты не думаешь, что я в курсе, насколько ему можно доверять?» спросил я, пожалуй, немного сердито. «Он не может меня контролировать, Виола. Я достаточно силен, чтобы дать ему отпор». «А других контролировать ты уже можешь?» не менее сердито парировала она. «Если уже умеешь умолкать, разве не это будет следующий шаг?» и снова картинка вспыхнула у меня в голове. Джеймс лежит мёртвой на площади, и на секунду меня ей накрыло, и я не смог стряхнуть, и стыд покатил стремительно вверх, будто рвотный позыв. «И я есть круг, и круг есть я». «Нет», — сдавленно пробормотал я. «Этого я не могу, это плохо, я бы не захотел». Она дослала желуди вперёд, наши лица сблизились. Ты все равно не сможешь его искупить, тот. Это прозвучало куда мягче, но от слова «искупить» меня все равно шарахнуло. Просто не сможешь, потому что он не раскаялся. Да знаю я, — ответил я, все еще на нее не глядя. Знаю. Несколько секунд мы молча смотрели, как спорят мистер Скойл и мэр Прентис. Ну, не только, — говорила она. «Мы смогли оценить размер ваших складов по показаниям зонда». «А внутрь складов ваш зонд заглядывал?» «Поинтересовался он». «Потому как эта технология удивила бы даже меня». Виолог кашлянул в ладонь. «С тобой правда все хорошо, тот. «Ты правда вне опасности от этого браслета?» «Ответил вопросом на вопрос я». «Ни один из нас не ответил». Утро, кажется, стало еще холоднее. Виола Шел уже не весь какой час переговоров. Солнце успело взобраться высоко на небо. Тот был не особенно многословен, а всякий раз, как заговорить пыталась я, меня оглушил очередной приступ кашля. А Брэдли, мэр и мистер Скойл все спорили, спорили, спорили. Ну, на самом деле, они успели много чего решить, помимо взаимного раскрытия медицинских данных, дважды в день будет организован транспорт, вода в одну сторону, провиант в другую. Мэр давал дополнительные перевозочные средства вдобавок к телегам ответа, а также солдат для обеспечения безопасности. Куда разумнее было бы собраться всем в одном месте, но мэр категорически отказывался покидать город, а мистер Скойл вершину холма. Так что хочешь, не хочешь, а изволь таскать еду 10 километров в одну сторону, а воду 10 километров в другую. Ну, хоть какое-то начало. Брэдли и Симона станут каждый день патрулировать оба лагеря с воздуха, надеясь, что демонстрация силы удержит Спаклов от дальнейших атак. И, наконец, в качестве последнего достижения, мистер Искойл обязалась отправить отряд лучших женщин-бойцов в город для отражения спадчих диверсий. «В помощь мэру?» Да но только в качестве защитной меры, — настояла я. Вы оба будете нащупывать дорогу к миру, а иначе никакого проку ни в чем не будет. — Нельзя просто перестать драться и считать это миром, моя девочка, — возразила мистер Койл. — Война не прекращается, даже когда ты ведешь переговоры с противником. И говоря это, она смотрела на мэра. — Совершенно верно. Он ответил ей точно таким же взглядом. Именно так раньше дела и делались. «А как ты намерен вести их теперь?» — вступил Брэдли. «Ты даешь нам слово?» «Как залог мира?» «Почему бы и нет?» Мэр улыбнулся той своей улыбкой. «А когда мир наступит, кто знает, где мы все будем?» Особенно когда ты умудрился заделаться миротворцем ровно перед прибытием конвоя», — ввернула мистер Искойл. Только представить себе, какое это произведет на них впечатление. «А уж какое впечатление на них произведете вы, мистерис? Тем, как мастерские привели меня к столу переговоров». Чуть ли не поклонился мэр. «Если на них кто-то и произведет впечатление, перебил обоих тот, так это Виола». «Или тот». Покачал головой Брэдли, не дав мне вставить слово. Именно благодаря им это смогло случиться. Хотя, по-честному, если кто-то из вас хочет застолбить себе место в будущем, придется уже сейчас начинать вести себя соответственно. Потому что в данный момент, и всякому объективному наблюдателю это более чем ясно, президент у нас серийный убийца, а мистер Койл террористка. «Вообще-то я генерал», — поправил его мэр. «А я борец за свободу», — подхватила мистер Койл. Брэдли лишь улыбнулся невесело. «Полагаю, на этом можно заканчивать. Мы договорились о том, что начнется сегодня и что будет завтра. Если протянем в том же духе еще сорок дней, у этой планеты, возможно, появится хоть какое-то будущее». Тот. Мистер Искойл взялась за поводья и нахлестнула валов. «Уилф?» — сказали валы. «Ты едешь?» — бросила она Виоле. «Езжай!» — ответила та мне нужно поговорить с тодом ничего другого мистер скоэлл и не ожидала рады была наконец то познакомиться с тобой тот она наградила меня долгим взглядом и отбыла мэр кивком попрощался с ними как только будешь готов тот и послал джульетину радость по дороге медленным шагом оставив меня наедине с виолой думаешь все это имеет шанс сработать она проводила его глазами и крепко закашлялась в кулак «Шесть недель до кораблей», — сказал я. «Даже меньше, Назовем это пять с половиной». «Пять с половиной недель, и всё опять изменится». «Пять с половиной недель, и мы будем вместе». Но на это она ничего не ответила. «Тот, ты уверен, что понимаешь, чем ты с ним занимаешься?» «Со мной он другой, Виола». «Не тот свихнутый злодей, каким он когда-то был». «Думаю, я смогу держать его в рамках, хотя бы настолько, чтобы он нас всех не поубивал». «Только не пускай его к себе в голову», — сказала она серьезно, как никогда. «Там он опаснее всего». «Нет его у меня в голове», — покачал этой самой головой я. «И я вполне могу сам о себе позаботиться. А ты позаботься о себе, будь добра». Я попытался улыбнуться, но не вышло. «Останься в живых, Виола Ид, а?» И завязывай с этой болезнью. Если мистер Скойл в состоянии тебя исцелить, делай, что хочешь, но заставь ее. И вовсе я не умираю, — возразила она. Если бы умирала, я бы тебе так и сказала. Мы немножечко помолчали. Ты такая штука, которая для меня очень важна, Тот, На всей этой планете ты единственная, что важно. Я с трудом проглотил слюну. Ты тоже. И оба знали, что мы это серьезно. Но когда мы, наконец, расстались, и она поехала в одну сторону, а я в другую, каждый, бьюсь об заклад, думал, не наврал ли другой про всякое важное. «Ну-ну», no, no, — сказал мэр, когда я поравнялся с ним на дороге в город. «И что ты об этом думаешь, тот? «Если Виола умрет от инфекции с того браслета», — поделился я, «ты будешь умолять меня тебя убить после всего, что я с тобой сделаю». И я тебе верю, сказал он. Рев города уже вставал стеной нам навстречу. И именно поэтому тебе придется поверить, что я бы никогда этого не сделал. И клянусь, он сказал это так, словно это была чистая правда. Тебе и по поводу соглашений придется держать слово, добавил я. Теперь наша цель мир, в заправдошней. Ты думаешь, что я стремлюсь к войне ради войны тот? отозвался он. Но это не так. На самом деле я хочу победы. А победа иногда означает мир, не так ли? Конвою может и не понравиться все, что я делал, но мне так кажется, они прислушаются к человеку, который сумел завоевать мир вопреки всем превосходящим силам. Который ты сам же испустил с поводка, подумал я, но вслух не сказал потому что он опять говорил так, словно это правда. Может, я действительно на него влияю? Ну а теперь, — сказал мэр, — поехали смотреть, как нам построить новый мирный мир».